глава 29. «Как вам, наверное, известно, в последнее время наука постоянно пытается отвоевать у смерти новые рубежи», произнёс спокойно Роберт Нойлс. «Не исключением тому является и криобиология». «Да, я слышал подобное. И что вы об этом думаете?» «Ну, во-первых, насколько мне известно, эта процедура доступна не каждому» а лишь тому, у кого есть много денег. Ну и потом, заморозить человека в надежде привести его к жизни через сто, через сто пятьдесят лет, все это мне кажется таким... Вы хотите сказать невообразимым будущим?» Джеймс пожал плечами. «А вы в курсе, как все это происходит?» произнес в задумчивости Роберт Нойлс. «Нет, но мне было бы интересно узнать ответил заинтересованно Джеймс. По натуре своей он всегда был человеком любознательным, и всё, что бы ни происходило в мире, притягивало его как к магниту. Если опустить научные термины, то только что умершего человека помещают в дюары, в специальные криохранилища, где происходят определённые процессы. При охлаждении... Вода из клетки выходит в межклеточное пространство. В этот момент клетки уменьшаются. Лёд лишь на 9% объём неисходной воды, а у клеток, в свою очередь, есть куда больше запас эластичности. Благодаря этому они и могут благополучно переносить как увеличение и уменьшение своего объёма, так и присутствие определённого количества льда в межклеточном пространстве. В этот момент клетки, ткани и целые органы обрабатываются криопротекторами, то есть веществами, которые минимизируют образование кристаллов льда при заморозке. С оптимальными режимами понижения температуры это позволяет на протяжении несколько десятков лет замораживать, нитрицировать и размораживать как эмбрионы, так и целые органы. При понижении температуры все химические реакции, то есть биологические процессы, замедляются, а потом останавливаются совсем. Вред от такой денатурации для замораживаемых организмов минимален. Этим занимаются криобиология, криогенная инженерия, а также практика клинической медицины и нанотехнологии. То есть человек долгое время находится в азоте, до тех пор, пока не найдутся те самые технологии, которые позволят вернуть его к жизни, то есть оживить?» Роберт Нойлс улыбнулся. «В общем, да», — заключил он. «Я слышал, что над этим бьются многие ученые вот уже на протяжении многих лет, но...» — заметил Джеймс. «Но безрезультатно?» — заметил Роберт Нойлс. «Да», — ответил Джеймс. «Но неужели вы хотите сказать, что вам...» «Я не буду далее посвящать вас в подробности этого эксперимента, потому как он имеет сложные биологические процессы, но в том, что мне удалось сделать то, что, быть может, было отложено на века, вы сможете убедиться сами», — ответил Роберт Нойлс. «Как?» — открыв от удивления рот, воскликнул Джеймс. «Идемте. «И вы сами скоро все увидите», — сказал Роберт Нойлс. Джеймс, потрясенный происходящим, молча последовал за Робертом Нойлсом. Они сели в машину и отправились в путь. Ехали они, как заметил Джеймс, довольно долго, проезжая при этом многочисленные земли флетчеров, которые казались Джеймсу бесконечными. Солнце еще стояло высоко в небе, освещая яркими лучами землю и дорогу на их пути. Джеймс вдруг подумал, что Роберт Нойлс везет его в свою лабораторию, куда, как ему казалось, еще не проникал посторонний глаз человека. Но вот на горизонте появилась длинная лесная зона. Они резко свернули в ее владение, и, проехав еще несколько минут, взгляду Джеймса вдруг предстало новое уютное поместье. Находившееся в лесу, оно словно было островком, оторванным от земной цивилизации. Вокруг были только слышны шум деревьев, пение птиц и легкое завывание ветра. Джеймс был настолько поглощен своими мыслями, что следовал за Робертом Ноэлсом, почти не поднимая головы, а только упорно глядя себе под ноги, сосредоточившись на чем-то очень важном. Он даже не заметил, как они прошли через огромный холл поместья в бордовых тонах, где изредка попадались картины в позолоченных рамках известных художников и подошли к другому выходу из поместья. Оказавшись снова на улице, Джеймс едва заметил, что с этой стороны дома ты словно попадал в другую местность. Здесь неожиданно стали редеть многочисленные деревья, а затем и вовсе показался луг а за ним снова многочисленные деревья. Наконец они остановились, и Джеймс поднял глаза. «Что это?» – подумал он. В нескольких метрах от них он увидел девушку, стройную, юную, со смеющимся, как звонкий ручей, голосом. Джеймс в недоумении уставился на Роберта Нойлса, и тут он увидел необычайно счастливое лицо улыбку, пораженную восхищением и нежностью. Роберт Нойлс смотрел на девушку, не отрывая глаз, так, словно перед ним было что-то удивительное и неземное. «Миранда!» — позвал Роберт Нойлс мягким голосом, и девушка, оглянувшись, увидела их. В голове Джеймса вдруг все перемешалось. Миранда уже бесконечно звучала в его ушах. И он, будто пораженный, затаив дыхание, уставился на девушку, быстро приближающуюся к ним. Но когда он увидел лицо девушки, его словно поразила молния. Он не мог выговорить ни слова. Роберт Нойлс тем временем представил девушку Джеймсу, но, видимо, поняв, какое впечатление произвела она на него, попытался вывести его из оцепенения. джеймс «Джеймс!» — воскликнул Роберт Нойлс несколько раз, и таким образом вскоре Джеймс, опомнившись, извинился за свою неловкость и был представлен девушке. Все это, казалось, Джеймсу происходило во сне. Он вдруг вспомнил ее. Да, это была та самая девушка, которая однажды приснилась ему еще задолго до поездки в эти места но еще поразительное было признать то, что это была девушка с фотографией на кладбище. Вскоре Миранда покинула их, направившись в дом. «Джеймс!» — позвал Роберт Нойлс, видя, что тот все еще находится в странном состоянии. «Вы как?» Голос Роберта Нойлса заставил Джеймса окончательно прийти в чувство Он посмотрел на друга и произнес. «Но как?» «Как это возможно? Вы действительно оживили ее?» Спустя какое-то время Роберт Нойлс и Джеймс уже находились в поместье, расположившись возле пылающего камина. Джеймс, о чем-то усиленно размышляя, произнес. «Что вы собираетесь делать дальше? Ведь у вас на руках великое открытие!» Роберт Ноэль молчал, глядя на потрескивающие ярким пламенем поленья в камине. В его глазах отражались, словно бесы, яркие огоньки, вспыхивающие каждый раз с новой силой. Насколько я понял, ваше открытие, начал Джеймс, могут помочь не только обесмертить людей, но также и больным, детям, старикам жизненный путь которых еще не закончился или находится в самом начале этого пути. «Я с детства мечтал, Джеймс, научиться оживлять людей, животных, птиц, все, что должно жить», в задумчивости произнес Роберт Нойлс. «В случае с Мирандой я действительно понял, как много могу сделать для людей во всем мире. Но сейчас я не готов обнародовать это открытие. И на то, поверьте, Джеймс, «Есть свои причины», — произнёс Роберт Нойлс. «Вы опасаетесь, что, как только люди узнают об этом открытии, может начаться паника? Вы можете осуществить мечту миллионов людей о бессмертии. Как только им станет известно об этом, они могут выстроиться в очереди. Больные, старые, при смерти. А также живые и здоровые, потому как все они хотят жить». Они могут разорвать вас на части, потому что боятся смерти, боятся боли и неизвестности. Как известно, какой бы ни была человеческая жизнь, каждый человек отчаянно цепляется за неё в надежде продлить ее как можно дольше. Вы об этом думали? Что поделать? Уж так устроена сущность человека» что при жизни его больше интересуют материальные ценности, деньги, любовь, успех и развлечения. И только когда приближается конец, он задумывается о самой жизни. Что говорить о бессмертии? О нем можно было только мечтать до этого времени. Так устроены непостижимые лабиринты человеческой души, как и непостижимы их чувства, в задумчивости произнес Джеймс. «Меня ни в коей мере не волнуют какие-либо опасения, Джеймс. Хотя я понимаю ваше желание помочь всему миру. И вы правы, я так и поступлю, когда настанет час. Но сейчас есть то, что не позволяет мне этого сделать. Разве вы этого еще не поняли, Джеймс? Он не должен знать о том, что я вернул ее к жизни», произнес Роберт Нойлс, как в это время неожиданно постучали в дверь после чего вошел гонец. «Мистер Роберт Нойлс!» Запыхавшись и взволнованно произнес он. Это был молодой паренек, высокий и худой, со светлыми глазами и вьющимися темно русыми волосами. «Там ваш брат, он... он грозится сжечь лабораторию, если вы немедленно не выйдете к нему. Он поставит рядом с собой канистру с бензином и...» У Роберта Нойлса от этих слов похолодело всё внутри. А Джеймс, шокированный происходящим, в недоумении уставился на своего друга. Вскоре они мчались в машине на всех скоростях по пути в лабораторию Роберта Нойлса.